Память Святого Отца нашего Ювеналия, Патриарха Иерусалимского. Святой Ювеналий принял престол Иерусалимского патриаршества в царствовании благочестивого императора Феодосия-младшего. Во время его патриаршества в Палестине надвязались великие светильники, святые отцы Ефимий, Феодосий, Герасимий Орданский, которому служил Лев и многие другие. Впрочем, в то время были смуты в церкви, производимые еретиками. Тогда возникла нестарианская ересь, изрекавшая хулы на пречистую девушку. богородицу И в городе Ефесе был созван Третий Вселенский Собор Святых Отцов, на котором Ювеналий с святым Кириллом, патриархом Александрийским и с прочими святыми отцами предал проклятию Нестория и его ересь. После же кончины императора Феодосия, когда на престол вступил Маркиан с Пульхерею, возникла новая ересь – Диоксора и Евтихия. Богохульного лгавшее будто во Христе было одно естество. Тогда в городе Халкидоне состоялся Четвертый Вселенский Собор Святых Отцов, и святой Ювеналий сиял на этом соборе благочестием среди отцов, как денется посреди звезд, разгоняя тьму еретического зловерия. Когда же по окончании собора Ювеналий возвращался на свою патриаршую кафедру в Палестину, в обрезке инока прибыл некий, Придерживаемый Евтихианского нечестия, еретик по имени Феодосий, человек весьма коварного нрава, последний порицал Святой Хаукидонский собор за то, что будто бы на нем был отвергнут догмат православной веры и возобновлено учение Нестория, и лгал многое другое на церковь. Этот еретик, как повествует Евагрий, будучи изгнан за свое неверие и злые дела из своего монастыря в Александрии, присоединился к нечестивому диаскору. Но за свое коварство и злобу Феодосий был наказан жестокими побоями, а потом, как мятежник, был посажен на верблюда и с поруганием провезен по городу. Придя после этого в Палестину, он стал возмущать церковь, рассеивая богохульную ересь. Тогда в Палестине находилась императрица Евдокия, супруга благочестивого императора Феодосия-младшего, отправившаяся после смерти своего мужа на поклонение святым местам. Еретик Феодосий прежде всего склонил к отрицанию Хаудакинского собора императрицу Евдокию, а затем своей ересью причинил вред и многим неопытным инокам, соделав их своими единомышленниками. Со множеством обольщенных именоков он поднял возмущение против патриарха Ювеналия, требуя, чтобы он высказал порицание на собор Халдикенский. Но так как Ювеналий не склонялся на это, то его из... изложили с престола, и он удалился в Константинополь к императору маркиану Между тем, еретик Феодосий, имея пособницу императрицу Евдокию и опираясь также на ослепленных ересью иноков, взошел на патриарший престол и принял многие бедствия православным. Епископов же и клерков, не желавших иметь с ним общения, он одних низвергал, других предавал мучениям и смерти, разграбляя их имущество и разоряя дома. Так он поступился с кифопольским епископом Северианом. не пожелавшим принять его еретического учения. не сложив Севериана с престола, Феодосий предал его смерти. Вследствие этого вся Палестина находилась в страшном смущении, а святой город Иерусалим был как бы захваченный и опустошаем варварами. Тогда святые отцы палестинские, скорбя о таком гонении и разорении церкви, к тому же и боясь рук мучителя, скрылись в отдаленнейшей пустыне, слезно молясь Богу об оскорблении ереси и скорейшем наступлении мира церковного. В притче Иерусалимской церкви находился тогда некий искуснейший в слове и ревнитель благочестия диакон по имени Афанасий, видя, что в церкви на патриаршем месте стоит, как мерзость запустания на святом месте, еретик, уже патриарх Феодосий Афанасий, придя к нему, правогласно возвал, говоря, «Перестань, Феодосий, переполнять столькими убийствами святой город, перестань поднимать брань на Христа и разбойнически изгонять из божественной ограды стада его». Лишь только Афанасий сказал эти слова, он немедленно был схвачен феодосиевыми оружиеносцами, вытащен из церкви и после разнообразных мучений и бесчисленных побоев окончил жизнь свою, будучи умершлен секирою. Тело же его было волочимо по всему городу на веревке, привязанной к ногам, и, наконец, брошено на растерзание псам. Между тем, всего Дорофей, позволенный императором для управления Палестиной, в это время не был в Иерусалиме, так как находился в войне против муавейтян. Узнав же обо всем, что происходило во святом городе, Дорофей поспешно вернулся с войском в Иерусалим. Но оруженосцы, уже патриарха Феодосия и императрицы Евдокии, по повелению последних, заперли перед воеводою городские ворота, не дозволяя ему войти внутрь города. Они пустили его не раньше, прежде чем он дал им обещание быть с ними единомышленником в вере. Таким образом, этот лже-патриарх Феодосий, возмущая церковь, пробыл на престоле Иерусалимского патриаршества 20 месяцев, до тех пор, пока не пришло от императора к начальнику приказание схватить его и, как мятежника и убийцу, отправить на суд в Константинополь. Но заранее узнав об этом приказание императора, Феодосий тайно убежал на Синайскую гору, где скрывался в неизвестности. Тогда святейший патриарх Ювеналий, позволивший большим уважением в Константинополе у императора Маркиана Пульхерии и святейшего патриарха Константинопольска за свою добродетель, соизволение императора отправился в Иерусалим, снова получил патриарший престол и начал приводить в порядок и исправлять все расстроенные. Пустынные отцы, узнав о его возвращении, исполнились большой радости и возвратились каждый в свои обители. Императрица же Евдокия, совращенная в ехеониадскую ересь, упомянутым Феодосием, колебалась умом, не зная, какого исповедания держаться ей. Тогда она послала Нарочного в Антиохию к преподобному Симеону Столпнику и спрашивая у него полезного совета и наставления. Последний писал императрице письмо, приказывая ей примириться с святейшим православным патриархом Ювеналием и последовать его благочестивому учению. Императрица немедленно так и поступила, и всенародно отрекшись ереси, соделалась общинницей церкви фалической. Видя это, обратилось к православию, по примеру императрицы, бесчисленное множество народа, мирян и чернорисцев, обольщенных ранее еретиком Феодосия. После этого святой Ювеналий остальное время своей жизни прожил в мире, украшая святую церковь словом, жизнью и пасторской бдительностью. В прологе записано о нем следующее. Когда Маркиан с Пульхерией устроили в лохерне во имя Пречистой Девы Богородицы церковь, то она не писали к святому Ювеналию, спрашивая его, «Знает ли он, где было положено тело Богоматери?» Патриарх ответил, что не знает, однако наполнил древнее правдивое сказание о том, как было похоронено тело Богоматери, как святые апостолы слышали в продолжении трех дней ангельское пение и как в прошедствии трех дней открыли гроб Богоматери ради одного ученика, не бывшего при погребении, причем не обрели телом Богоматери, но нашли только гробные пелены. Выслушав это, император и императрица снова написали к патриарху, упрашивая его, дабы он прислал к ним, по крайней мере, запечатанную гробницу Богоматери с пеленами, что патриарх и исполнил. Святой Ювеналий, потрудившись всего в сане священникам 38 лет, с миром почил и предстоит ныне с небесами иерархами пред престолом славы великого архиерея Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава во веки. Аминь.